Канарий стал перелистывать только что утвержденный Гитлером план разведки. План был очень хорош и понравился Гитлеру не зря. Весь вопрос в том, можно ли его реализовать. Снова и снова стояла перед ним эта проклятая, не похожая на все остальные страны мира России. В любой стране осуществление этого плана создало бы там ад. Нужно было бы только бросить туда побольше своих опытных, трижды проверенных людей. Но в России особые трудности, начиная с того, что здесь существовал трижды проклятый языковой барьер. Посланный туда самый опытный разведчик мог провалиться при первом же разговоре с первым встречным русским. Когда рассылаются туда агенты русского происхождения, это не приносит желаемого эффекта, потому что эти агенты и ненадежны, и неопытны, сколько их ни учи. Даже самые лучшие ныне Действующие в России агенты шлют донесения, от которых разит любительщины. они попусту не умеют найти и увидеть важный. И не случайно все сводки по этим донесениям, как правило, оставляет Канарис сам, и каждый раз ему приходится мобилизовывать все свое прославленное умение, чтобы искусной фразеологии прикрыть слабость фактических данных. Видимо, главные усилия надо направить по второму отделу Абвера, на совершение диверсионных и террористических актов. опытов не требуется. Что касается первого отдела, остается надеяться на одно, что при массовой засылке агентов будет больше шансов на удачу и в области получения разведывательных данных. Размышление Канариса прервал прямой международный телефон Берлин-Прага. Звонил Рейхард Гейдрих новый протектор богемии Морави. Услышав хорошо знакомый голос, Канарис поморщился, как от зубной боли, но заговорил весело и дружески. Это была старая игра. Они ненавидели друг друга, но были пока бессильны реализовать свою ненависть и должны были поддерживать внешне приличные, даже дружеские отношения. Сначала разговор шел о вещах, ничего не значащих — погода, здоровье жен и так далее — лишь ждал. Наконец он услышал то, ради чего звонил Гейдрих. Хотя кабель был прямой, и подслушивание разговора исключалось, Гейдрих говорил иносказательно. — Я продолжаю ликвидировать либеральное следство барона. Здесь имеется в виду слишком мягкие методы деятельности в Чехословакии предшественника Гейдрика, барона фон Нейрата. Но здесь, как и во Франции у меня... Все те же порядком надоевшие мне трудности. Мы должны ходить друг за другом по одному и тому же адресу. Речь идет о том, что силы Абвера и Гестапо в оккупированных странах действовали раздельно и во многом параллельно. Ведь мы с вами, кажется, обо всем договорились. Я веду здесь грандиозную расчистку болота. У меня на счету каждый фельдфебель». А вот время ваши люди занимаются тут чистописанием или решают ребус о том, как найти высшую в агентуру Запада. Не пора ли, мой друг, с этим покончить? — Почему вы спрашиваете? — перебил Канарис. — В принципе, мы с вами обо всем договорились на совещании. Я разработал проект решения. Но для того, чтобы проект стал решением, его должен утвердить Кейтель. Порядок есть порядок. — Да какой к черту порядок? — повысил голос Гейдрих. — Мне звонил из Берлина Хупенкоттен. Он говорит, что в вашем проекте от нашей договоренности остались только запятые. — Не, не Хупенкоттона, это далеко не эталон оценки, — саркастически заметил Канарис. — Но у него молодое зрение, и он еще умеет отличать черное от белого, — последовал удар из Праги. — Предпочитаю иметь дело с людьми, умеющими нормально видеть всю гамму красок.